Глава 12 Ущелье мертвеца. Синьорита сидела рядом с одним из четырех антигравов, свесив с платформы ножки. Высоты девушка явно не боялась. С тетом, что ли, поругались, я подошел к ней и уселся рядом. «Как ты...» — поморщилась она, скосив на меня взгляд. «Блин, Сереж, иногда ты меня прям пугаешь. Скажи честно, ты телепат?» «А что, так заметно?» — усмехнулся я. «Но я серьезно. Как ты умудряешься постоянно улавливать мое настроение?» «Не знаю, пожал я плечами. Само как-то? Да и чего тут улавливать? На тебе же почти что написано «грущу не трогайте». Скажешь, что же улыбнулась она, отведя взгляд. «Не поругались, просто чуть-чуть разошлись во мнениях. Но ты не забивай голову, еще полчасика, и все забудется». К тому же, Тед не телепат, в отличие от тебя, поэтому он даже не в курсе, что я... Ну, обиделась. Немножко. Да ладно тебе, я легонько толкнул ее плечом. Тигран простой парень, у него даже мысли не возникнет тебя обидеть. Разве что случайно, по неосторожности. Он сам мне признавался, что сложно ему с девушками общаться. Но для тебя он сделает все, что угодно, это я точно тебе говорю. Так что не злись на него, ладно? Ладно. Смущённо заулыбалась Аня. Платформа бесцеремонно остановилась по инерции, чуть не сбросив нас с края. «Приехали», — важно оповестила мистерия, выходя из центрального строения. «Я сверила присланные карты ресурсов, железная руда тут точно есть. А ещё имеется и сталь, причём в хороших объёмах. Ведь сюда много игроков суётся, зачастую на бронетехнике. Вот и оставляют её здесь. Хотя она и явно уже не на ходу, но нам же с неё нужна только сталь, правильно? Соберем, переработаем, профит. Так что хорош сидеть, погнали добывать. Я бодро поднялся на ноги, олицетворяя собой безграничную готовность. И квест с доски взять не забудьте, напомнила Мисте. А то мало ли, вдруг мы реально данж зачистим. Сославшись на давнишнюю мечту, я отказался от предложения сеньориты спустить меня вниз, подошел к краю платформы, вдохнул полной грудью свежий воздух и совершил прыжок веры. Это просто непередаваемые ощущения. Чувство свободы, переплетающееся с диким восторгом, разбавленное непреодолимым страхом, от которого кровь стынет в жилах и закипает одновременно. От такого коктейля захотелось заорать во все горло, но, увы, земля показалась слишком быстро. Проделав в воздухе кувырок, я сгруппировался и приземлился на ноги. Сухая каменистая земля подо мной хрустнула, разойдясь трещинами во все стороны. Фух, вот это кайф! Вот это я понимаю. Недружелюбное рычание поблизости моментально развеяло все мое ликование. Огромный варан с горящими механическими глазами медленно обходил меня по дуге, явно оценивая добычу и готовясь к прыжку. Совершенно на автомате я моментально проделал цепочку действий. Отвлек внимание монстра голограммой, взломал ему лапу, заставив завалиться на бок, и метнул звезду, оборвавшую ему жизнь. Только когда звездочка вернулась и с чувством выполненного долга встроилась обратно в руку, я осознал все происходящее. но ты крут», — с уважением кивнула приземлившаяся рядом сенья но я все же уловил в ее голосе саркастические нотки. Она привезла с собой мистерию, которая сразу же вооружилась снайперской винтовкой. «Это лишь первый моб, дальше будет сложнее», — серьезно подметила она и направилась к широкой расщелине. Сейчас мы находились у подножья Корявых гор. По бокам простиралась пустынная степь, а далеко позади виднелись высотки криалата Была еще одна интересная деталь. К нам быстро приближался черный объект, за которым стелился шлейф поднятой пыли. «Тед, догоняй, — хмыкнул я по связи и поспешил вслед за ушедшими девчонками. Да, совсем осмелел наш слабый пол. Без танков данш поперлись». На всякий пожарный я приказал платформе спуститься чуть ниже и скрыться в облаках смога. На душе сразу стало поспокойнее. Ущелье встретило нас мрачно и недружелюбно. Внимание, вы входите в зону повышенной опасности ущелья мертвеца. Задание убить бессмертного обновлено. Уничтожьте населяющую ущелье мертвеца нечисть и победите могильного голема. Нечисти уничтожено 0 из 500. Награда? 1 миллион энергоячеек, 500 тысяч криптокредитов, пять неизвестных модификаций. да заварушка обещает быть знатной. Итак, дождавшись нас, заговорила мистерия. Пока вы там птичек считали, я пробежалась по форуму и поизучала данный инстанс. Ветка популярная, сами понимаете, и советов там накидано целое множество, но большинство из них нерабочие. Главная фишка данжа именно в боссе. Этот голем реально бессмертный. Точнее, не так. Он восстанавливается за счет мертвых мобов, убитых группой ранее. То есть мобов лучше не убивать, заключил я. Верно. Сначала нужно грохнуть босса, потом мобов. Но так уже пытались сделать другие группы, не вышло. Не сагрить киберзомбаков практически нереально. Ущелье узкое, прошмыгнуть не получится. Так может, по воздуху предложила синьорита? Неа, покачала головой Мисте. Во-первых, там гарпи и на скалах тоже сагрятся. А во-вторых, как раз для таких любителей халявы, как вы, там везде установлены древние системы противовоздушной обороны. Это чтобы нельзя было сразу прямиком к голему залететь. Хм, может, тогда мне голограммой голема приманить выдвинул идею я. Во-первых, одного его ты точно не вытащишь. Там куча рыцарей смерти с вампирами постоянно рядом тусуются. А во-вторых, уже забыл, что я про нереальность пройти сквозь мобов говорила. Да и у тебя, насколько мне помнится, даже инвиза еще нет. Мы крепко задумались. Ущелье в самом деле было всего метров 200 в ширину. Высокие скалы, как справа, так и слева от нас, уходили высоко в небо. Впереди, в полукилометре, безвольно бродили по зацикленным траекториям зомби. Самые первые и самые слабые мобики. Ну как слабые? 18-й уровень все же. Позади послышались тяжелые шаги робота. Вот эти драгончик догоняет. В принципе, вновь заговорила Мистя, данж можно и не зачищать полностью. Нужные нам ресурсы начинаются вон там, рядом с зомбаками. Их мы точно запинаем. А дальше, как рессы соберем, уже по ситуации посмотрим. Идея показалась здравой, и мы согласились. Но тут неожиданно до нас сверху донесся странный гул. Задрав голову, я заметил стремительно спускающийся по склону агрегат на воздушной подушке. Казалось бы, что он просто падает, но нет, все же маневрирует между горными зубьями. Почетче рассмотреть этих камикадзе у меня не получилось из-за расстояния. Они неслись прямиком в самую кучу мобов, которая находилась еще дальше от нас, за стеной из киберзомби. Мистик прильнула к снайперскому прицелу. «Черно-желтые эмблемы», — медленно прокомментировала она. «А да я их знаю, это ж пчёлки!» «Пчёлки?» — переспросил я, напрашиваясь на уточнение. «Ага, пчёлки. Банда такая. Балбесы те ещё, зато весёлые!» «Ни разу не встречала представителей их клана», — хмыкнула сеньорита, также вглядываясь вдаль. «Да я ж говорю, там ребята дикие!» — усмехнулась мистерия. «В города они не суются, живут особняком. Ходят по данжам, потом сбывают всё добро на ауке». Я с ними как-то раз попала в пати. Ну, для хила место всегда найдется, сами понимаете. Так вот хорошенько мы там шмотом разжились. С ностальгической улыбкой проговорила она. Мой дрон защитный, кстати, из той же партии. До сих пор он со мной летает. Богатые, наверное, предположил я. Ну да, они бедствуют. Только их же сейчас там сожрут. Я указал пальцем на здоровенную хренотень, похожую на механического скелета. Скорее всего, спокойно пожала плечами мисс. Но вряд ли их это огорчит. Сдаваться они не привыкли. Будут пробовать снова и снова, пока не получится. Агрегат на бешеной скорости влетел в толпу мобов, расшвыривая бедолаг в разные стороны. Из окон повысовывались человеческие фигуры. Весело выкрикивая что-то непристойное, они открыли огонь по всем направлениям. По ущелью покатился непрерывный грохот выстрелов. Надо признать, эти сумасшедшие выкосили довольно-таки много всяких разных чудовищ, но тот самый скелет, на которого я указывал, оказался крайне недоволен происходящим и одним ударом шипастой руки булавы вбил надоедливый агрегат в землю. Из разломанной машины выбралось человек пять, которые сразу же бросились в рассыпную окружая гиганта. Возможно, они бы и смогли его уложить, но выжившие гончие, пауки, полупрозрачные призраки — Спустившиеся со скал Гарпии и всякая другая нечисть дружно поспешили на помощь своему другу здоровяку Короче, всех пчелок сожрали, хотя они и достойно сопротивлялись. «Это и есть тот самый голем?» спросил я, намекая на скелета. «Нет, ты что?» рассмеялась Мистерия, взглянув на конфуженного меня. «Это только первый страж голема». «Первый? И сколько же этих стражей?» «Три. Скелет, банши и архилич». Так, погоди, погоди, не сдержавшись, замахал я руками. То есть нам надо вначале как-то обойти трех стражей, добраться до голема, убить его, а потом выбраться обратно? Через все тех же стражей, которые наверняка сагрятся, когда мы нападем на босса? Да, все верно, — довольно заключила мисс. То есть, — продолжил я логическую цепочку, — ты предлагаешь биться сразу с тремя полубоссами, в то время как вон та вооруженная группа пчелок даже с одним не справилась? «Все верно!» — победоносно воскликнула мисс. «Ну все, я пошел». Развернулся я на сто восемьдесят градусов и прошел два шага. «Мне одному кажется, что у нас слегка людей не хватает на такую авантюру», полюбопытствовал я, вернувшись обратно. «Я тоже так думаю», — скромно подняла руку вверх Аня. «Да что же вы за мандражирики такие?» — медленно проговорила мистерия, продолжая рассматривать предстоящее поле боя в снайперский прицел говорю уж насобираем ресов а потом уже решим что делать дальше с этой идеей я опять же спорить не стал громкие шаги робота уже сотрясали землю под ногами фух я задолбался за вами бегать устало выдохнул тедрагон остановив свою махину рядом но так оставил бы там свой доспех полетел бы с нами вроде бы и спокойно проговорила сиеньерита но я все же уловил в ее голосе холодные нотки да как же я его оставлю это же самое «Так все. Танк у нас есть, можно приступать к добыче ресурсов», быстро протараторил я, прервав стража, пока он еще больше глупостей не наговорил. «Тед, не ставь своего меха выше Ани. Ей это не нравится», быстро накидал я ему сообщение в личку. Он ничего не ответил, но визуально завис секунд на пять. Действительно поддержала меня мистерия. «План такой. Вон в тех скалах полно залежей железной руды. Это главная цель Теда». «Эм, Тед? Ты меня слышишь? Земля, прием!» «А, что?» – ожил страж. «Какая моя главная цель?» «Вон те скалы», – терпеливо повторила девушка. «Я загружу в твой интерфейс специальную прошку, она будет подсвечивать красным цветом железную руду. Чем ярче подсветка, тем больше резов. Короче, сгребаешь в кучу все, что светится, и передаешь это синьорите. Ее главная цель – доставка ресурсов на платформу. Мы с Кардом займемся обороной». Всем все ясно?» «Что что ты мне в интерфейс загрузишь?» С неким недоверием спросил Тетрагон. «Он механик, так что больше по аппаратной части, нежели по программной», — попытался я прикрыть друга. «А, ну понятно», — понимающе покачала головой мисс и снова обратилась к роботу. «Программку специальную. Не переживай, это не больно». Пока она занималась со стражем, мы с Аней прогулялись в сторону мобов. Попутно я инструктировал девушку, куда нужно складывать ресурсы и сколько вообще их нужно. После еще нескольких минут общей подготовки, в ходе которой Мисте вручила синьорите специальные магнитные перчатки, операция под кодовым названием «Сталь-замбярия ни к чему» началась. Как доблестные камелодские рыцари без страха и упреком ворвались в полчище врагов и разметали их по всей округе. Ну ладно, разметала их синьорита, но мы тоже были на подхвате. Вот диву даюсь, насколько разрушительной бывает эта хрупкая на вид девчуля. Как развернется в машину смерти, так сразу и хочется свалить куда подальше, чтобы ненароком не зацепила. И это она всего лишь... Какого там? Ага, двадцать первого уровня. Эм, ладно, согласен, не маленькая уже. И да, это самый высокоуровневый разрушитель из всех, что мне встречались. Короче, убедили. Уровень этой крохи вполне оправдывает всю ее мощь. Как только мы отбросили первую пачку зомбиков, сеньора с тетрагоном переквалифицировались в добытчиков, а я и мисти остались на страже. Рубить медленных киберзомби оказалось плевым занятием. Защиты от звезды у них никакой не было, да и уворачиваться они даже не пытались. Знаете, как косят траву? Вот примерно этим я и занимался. Влево, вправо, влево, вправо. Мистерия забралась на булыжник и помогала мне оттуда раз за разом, громыхая своими выстрелами на все ущелье. Я даже переживать стал, как бы она ненароком внимания стража скелета не привлекала. Но ему было совершенно по барабану. Он стоял к нам полубоком и тупо пялился в гору своими ярко горящими электронными глазенками. Хе, забавно. Вроде скелет, а глаза есть. Добыча шла полным ходом. Тетрагон, похлеще любого экскаватора, выгребал всю встречающуюся железную руду и аккуратно складировал ее рядом с собой. Синьорита отделяла магнитными перчатками руду от обычных камней и шустро утаскивала ее наверх. План осуществлялся просто прекрасно. Прям катился как по маслу. Но тут мое здоровье снова меня подвело. В груди сдавило, по телу прокатилась слабость. Кое-как, вдыхая и стараясь не упасть, я сообщил друзьям о некотором важном деле и вышел из игры. Моментально проснулся, распахнул крышку капсулы. Дышать было очень сложно, словно горло сдавили в тоненькую трубочку. Нажать на кнопку экстренного вызова или попытаться доползти до таблеток. Мне не хотелось тревожить родителей, и потому сам собой выбрался второй вариант. Перевалившись через борт капсулы, я грохнулся на пол. Подтянул к себе ослабевшие руки и приподнялся. На четвереньках с большим трудом дополз до стола. Трясущимися пальцами попытался выловить из баночки таблетку, но все просыпал. Уже с пола я поднял капсулу и запихал в рот. Испугался того, как я смогу ее проглотить со сдавленным горлом. А если она застрянет? Выход нашелся сам по себе. Я ее разжевал. Горький противный раствор вылился оттуда, заставив меня тут же его проглотить. Неприятное сжение прокатилось по всему горлу прямо в желудок. «Какая же гадость эти ваши таблетки!» Тем не менее, мне почти сразу же полегчало. Дышать стало свободнее. Хоть и не в полной мере, но хотя бы так. На полу я провалялся еще минут десять, а потом поднялся и взглянул на часы. Начало шестого. «Нормально. Пойду приготовлю всем завтрак, да буду собираться на пары. Узнаю там у Ани, как они дальше справились без меня» и Исправились ли вообще? Черт, как же противно становится. Который раз уже друзей подставляю. Аж злость берет. Может, мне одиночкой стать, чтобы никого не подводить? Ну а что? Неплохая мысль так-то. Ладно, хорош рефлексировать. Надеюсь, хотя бы у остальных ребят все лучше складывается, чем у меня. Так все. Пошел собираться.